Тем более от качественно освоить бой в обед по книгам без соответствующих наставников, учителей и инструкторов нереально. Стали устал. Видимо, его переполняли определенные чувства, но старался их не показывать. Что вы предлагаете, Сергей Иванович? Очень интересно. Это хорошо, что вы изначально пришли не просить помощи, а сразу со своими предложениями.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 Но для этого нужны инженеры, специалисты, которые эту технику будут устанавливать, налаживать, добивать в рабочее состояние. А у нас даже десятилетнему мальчишке может показать компьютер. И быть готовить такие кадры на месте нереально. Тут нужно у людей менять стиль мышления. В наше время это было очень заметно. Перед молодое поколение осваивало такую технику намного быстрее и качественнее, нежели их родители. А тут разница минимум в 3-4 поколения.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 у наших людей оно интуитивно ориентировано на работу с такой техникой. И пока будут подготовлены местные кадры, пройдёт год-два. Хотя просто нажимать кнопки можно научить любого. Но, естественно, с такими устройствами, чтобы армии фронт, какая польза будет? Можно наладить систему почти мгновенной отдачи указаний с высокой степенью криптоустойчивости. Перечень направлений использования такой техники огромный. Разведка, автоматические системы наведения и целеуказания, создание и ведение автоматических баз данных, аналогов картотек, только поиск будет в тысячи раз быстрее. Для примера, повышичек из окружения бойцов снимают показания и отпечатки пальцев, и тоже в течение 10 минут получают подтверждение, будем ли так те люди призваны в армию, где когда, и когда их фотографии и реальные отпечатки пальцев. Насколько быстры и эффективны органы государственной безопасности смогут работать, От такой перспективы береза иерзал на своем месте. Как я его понимаю, система тотального контроля с использованием участвительной техники мечтает каждого государства. Да и Сталин на эта идея заинтересовал. Он задал несколько вопросов по этой теме, на которые я смог квалифицированно и развернуто дать пояснения. Все-таки сколько проработал в службе безопасности банка. Затем Сталин со странной прыжоки переключился на другой вопрос. которые явно не давали ему покоя. Согласно полученной от вас информации, Советский Союз однозначно выиграет в этой войне, но в самой больших потерь, численность которых вы оценили примерно в 27 миллионов, вам не кажется, что цифра завышенная? Товарищ Сталин, на протяжении послевоенной истории эта цифра постоянно корректировалась и увеличивалась. Во времена демократов эта численность вообще оценивалась в 33 миллиона. А ваше мнение, судя по вашим высказываниям, вы не очень сильно любили тот государственный строй, который у вас установился после развала Советского Союза. Кстати, в каком году это произошло? В 1991. А за что у них любить? Продали все, что могли, когда это закончилось, начали торговать уже с их народом.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 То большинство политиков, давивших страну до такого состояния, было из партийных и комсомольских кадров. Это уже потом подросло новое поколение, воспитанное на вольчих законах. А так можно однозначно сказать, что развалу Советского Союза предшествовала деградация коммунистической партийной системы, и тяжёлое экономическое состояние обусловлено и внешними, и внутренними факторами. За всё время моего монолога Сталин спокойно смотрел в нём глаза. Чувствовал, что много и неприятно слышать, но не останавливал. Все Сергей Иванович мудро поступили, решив не раскрывать такую информацию широкому кругу людей. Думаю, в это тяжёлое время для нашей страны пораженчественно настроение и лучшим образом бы способствовали победы над Германией. Но это будет отдельный разговор. Чувствовал, что информации для размышления получил достаточно. и собирался сворачивать разговор. Но тут я решил подвести к перели стали. Товарищ Сталин, ещё один момент, на котором я хотел заострить внимание, думаю, он немаловажен. Сталин чуть кивнул головой, давая понять, что он весь во внимании. Хоть в разговоре я проил инициативу, но насколько я помню, Сталин уважал инициативных людей, если они были способны доказать свою позицию. Зато шел по операцией Бири Ему мое несокило не совсем понравилось. Говорит и Сергей Иванович. Когда я готовился к этой встрече, то из-за чего много информации о вас, о товарищи Бери, о многих людях из вашего окружения, чтобы понять, с кем буду иметь дело и как выстраивать свою позицию. Опять небольшая пауза. Сталин уже смотрит одобрительно, видно понимает, что я хочу на прощание сказать что-то хорошее. Большинство информации имело явные следы подчисток, корректировок, а много было явной лжи. Поэтому реальные цифры были отрывочны. Но вот одна вещь, которую люди пришедшие к власти после вас старались замалчивать, и как мне показалось, боялись до ужаса, поэтому и постарались, чтобы им память о Сталине. И это была введённая после вашего ухода неприкосновенность спортивных деятелей разного уровня. У органов государственной безопасности Чуть и не привык к текстам, запрещаясь заниматься сбором компрометирующей информации. Вот именно с этого момента и пошла деградация апатии. Она шла 30 лет. Знаете, как в наше время возмущало все дозволено чиноме. Один посдовец наш, злой человек на автомобиле, стал губернатором целой области. Расследование дела было прекращено. Никто из них по большому счёту не был наказан за свои преступления. При чем при делах власти они начинали просто набивать свои карманы, организуя свои фирмы, оформляя их на родственников, причисляя при, через них государственные средства, элементарно воровали, списывая на якобы сделанные ремонты и строительство. Возможностей было много, но вот на моей памяти никого так и не посадили. А если и посадили, то это были единицы, и то попавшие под арест в результате межплановых войн за теплые денежные места.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 Это показатель. Думаю, если с такой точки зрения рассмотреть у вас историю СССР, то понятно, не любовь предшествующих правителей страны и особенно про западных демократов с таким остервенением переписывающих историю. Сталин задумчиво смотрел на меня, переваривая сказанное, а вот Берия заметно успокоился. Видимо, думал, что я солю что-то прошедшее мимо него. Спасибо, Сергей Иванович. Очень интересно было с вами пообщаться. Действительно, о там о реживере я прав. У вас свой взгляд там многие вопросы. Хотя не менее высунули некоторые удивительные вещи, даже мне показал мне показать в новом свете. Думаю, это не последняя наша встреча. Вы нам дали много пищи для размышления и интересные предложения, которые мы должны обдумать. Давайте завтра снова встретимся, обсудим ещё несколько вопросов.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 И снова, погрузившись в нашу машину, мы выскочили за ворота Кимбе. Там к нам пристроились машины охраны, и на крыльчной с скорости кортеж 90 безимённой дачи, на которой я проживал всё это время.